Возможность кратко обговорить произошедшее появляется у нас, когда мы оказываемся наедине, без камер, после подачи первого горячего. Не знаю, сколько у нас минут, но желание перекинуться с Орловским хоть парой слов относительно сказанного цаплей настолько невыносимо, что до десерта я вряд ли дотерплю. Она же имела в виду то, что я поняла. точнее, я приземляюсь на диван напротив Андрея. «Думаю, да». Его улыбка выходит чуть кривоватой, болезненной. И эту улыбку я знаю тоже. За ней Орловский пытается спрятать то, что кристально ясно. И я не знаю, что ему сказать. Потому что заверять Андрея, что это не так, глупо. Ведь сама, я думаю, ровно то же самое. И что мы будем с этим делать? А что с этим можно поделать? Ну, провалить финал шоу, скидывая бровь. Без тени улыбки спрашиваю, лихорадочно соображая, смогу ли пойти на этот шаг. Пухляш. Андрей качает головой, смехается и прикрывает глаза. Нет, ничем подобным заниматься мы не станем. Для нас обоих это хороший старт, даже если мы всего лишь вторые. Это его для нас обоих вызывает желание немедля уточнить, что именно он имел в виду. Приходится прикусить себе язык, чтобы все же сдержаться и промолчать. Тот разговор, что неминуемо ждет нас впереди, лучше будет вести совсем не здесь и не сейчас. И мне почему-то страшно. А вдруг под обоих имелось в виду, что это шанс для нас, но порознь. Отсутствие информации убивает, признаюсь я, чувствуя, что на смену страху приходит волнение. Хоть бы узнать, что там они думают про нашу стрипнюк. Через два блюда узнаем. «Как тебе удается быть таким спокойным?» спрашиваю я, с недоумением глядя на Андрея, который тут же вскидывает голову. «Мне?» – точняет он. «Будто бы здесь есть еще кто-то, с кем я могла бы вести беседы». После чего демонстрирует мне руку, она ощутимо подрагивает. «Да уж, а я почему-то этого даже не заметила. По крайней мере, на кухне». Орловский собран и спокоен, хотя бы внешне. Я не успеваю ничего сказать ему, хотя, по сути, о чем тут говорить, подбодрить Андрея, когда у самой поджилки трясутся, получится навряд ли. Нам дают отмашку бежать на кухню продолжать готовить. Остается не так и много, всего лишь второй горячий, для которого уже все готово, и десерт. Но сил уже почти нет. Поэтому я делаю ошибку, которую даже не могу исправить, готовлю на автомате. А так делать нельзя. И наверняка об отсутствии любви и будет речь экспертов, когда мы с Орловским станем слушать об отметках, которые они нам выставили за ужин. Все остальное до подачи десерта, как в тумане. Последний листик мяты, видео украшения ложится на идеальный на вид торт. И я бросаюсь Андрею на шею. Вот так просто. Вот и не было между нами никаких недомолвок. И будто бы впереди нас не ждет беседа, которая, возможно, изменит мою жизнь. Все, мы это сделали! Выдыхая, едва слышно, с облегчением чувствуя, как Андрей осторожно обнимает меня в ответ. И вместе с ощущением упавшего с плеч груза приходит озноб, который заставляет мое тело ходить ходуном от крупной дрожи. Последняя точка. Мы снова перед экспертами только теперь ни единого шанса на то, чтобы что-то исправить. Они выглядят сегодня по-особенному строгими. И хоть я понимаю, что строгость на лицах, скорее дань важности финальной битвы, мне как-то совсем не по себе. Начинают с Милены и ее матери. И я не знаю, хороший это знак или нет, потому что мы можем после получить бал меньше или больше. И шоу закончится или нашим провалом, или победой. Сделаем вид, что противостояние имеет хоть какой-то смысл. Вспоминаю я слова цапли, но тут же гоню все дерьмовые предчувствия прочь. Я не буду идти у нее на поводу, пусть будет так, как будет. И команда ожидаемо получает очень высокий балл. 56 из 60 возможно. Что, скорее всего, перебить нам с Орловским не удастся. И снова в голове возникает вопрос, так ли все честно, как мне хочется думать. «Рита и Андрей, сегодня вы представили жюри блюда европейской кухни», — начинает Тони, и от его голоса по телу моему скачут толпами мурашки. «Признаться честно, я рассчитывал на то, что вы снова обратитесь по-азиатскому меню, что заставило вас выбрать иное». «Мы не слишком хорошо поднаторели в восточной кухне», — спокойно отвечает Орловский. А я просто киваю, как китайский болванчик. Идти на такой риск в финале, мне кажется, не слишком оправданным. Порой как раз рисковать и стоит. Кухня – то место, где иногда лучше смешивать проверенные временем рецепты с креативом. Вот оно что. Вот то предупреждение в словах ведущего, которое я могу интерпретировать, как «надеяться вам не на что». И у меня приступ паранойи. Скорее всего, ощущения меня не обманывают. Все уже решено и совсем не в нашу пользу. Я бросаю быстрый взгляд искоса на Орловского, но по его виду ничего не могу понять. Выглядит он совершенно спокойным. Быстрее бы уже выдали свой вердикт, думаю я, осознавая, что волнуюсь совсем не за себя, мне, по правде, уже на все наплевать. И хоть пока в голове нет четкого понимания, что к чему, инстинкты не обманешь. «Сегодня вы все же пошли на риск, честно говоря. Я когда взглянул в ваше меню и видел там косулей и конфи, то не закатывает глаза, прикладывая к ним ладонь. Меня начинают трясти в ознобе. Даже не представляла, что эмоции могут быть настолько острыми, что от них кидает, будто на американских горках. А вот Орловский улыбается. Да еще настолько просто и спокойно, будто речь идет о чем-то обыденном». «Они о финале шоу, которое совсем скоро будут транслировать на всех каналах страны!» «Я тоже был, мягко говоря, шокирован!» — подхватывается ведущий. «И мне становится окончательно нехорошо приготовить за отведенное время два таких блюда самоубийства!» Он снова делает паузу. «А у меня кружится голова. Да пусть уже назовут свои чертовые оценки, отпустят нас на все четыре стороны!» «Но! Да, есть одно но!» — кивает Тони, на лице которого расцветает заговорщическая улыбка. «Вы справились! Я не знаю, как вам это удалось. Правда, если есть какой-то секрет, я требую, чтобы вы им поделились. Но и косулея, и утка были просто божественными. Такие бобы я ел только в Тулузе, и то в одном местечке. Никакой рекламы!» — смеясь, обрывает Тони. Первый эксперт. Настало время оценок. Итак, я снова взмываю вверх, туда, к надежде, что все может сложиться не так, как мы с Андреем думаем. То блюдо, что вызывало наибольшее сомнение, получилось. Остальное уже и вправду кажется неважным. Мы слушаем оценки молча. Кажется, даже часы в главной кухне остановились. Девятка, девятка, снова девятка. 27 баллов и 60 возможных, и у нас все еще есть шанс побить результат Милены вновь девятка. Теперь 36, достаточно будет десятки, девятки, хотя о чем это я? Эксперты уже начали придираться к гребешкам, хотя уверены, что они не удались на все 100. И ваши последние оценки? Я оставлю вам за ужин из пяти блюд 9 баллов. Теперь или пан, или пропал. Либо десятка, либо восьмерка, иного не дано. Двух победителей на шоу быть не может. «Рита и Андрей, то, что вы творили на протяжении всего шоу, это уже огромная победа для вас!» Начинает свою речь последний эксперт. «Я с удовольствием пересмотрел весь сезон с самого начала. Ваша команда с самого первого ужина была настолько яркой, что выделялась на фоне остальных. Вы запоминающиеся, смелые, креативные». «И вы так выросли за время этого шоу!» Похоже, нам подбрасывают соломку, чтобы было не очень больно падать. Такие мысли приходят мне в голову, когда я словно в замедленной киносъемке смотрю за тем, как эксперт вытаскивает из конверта карточку. «Я ставлю вам за ужин восемь баллов!» – произносит он, и я чувствую эйфорию. «Мы проиграли!» Но внутри меня настолько огромная волна облегчения, что хочется смеяться от радости танцевать. Все закончилось. Мы выдержали и смогли. И это самое важное, что вообще могло с нами случиться на этом шоу. Все остальное настолько второстепенно, что и думать о нем больше не стоит. Поздравляю победителей третьего сезона «Закона вкуса». Камера берет крупным планом лицо цаплей, на котором радость настолько фальшива, что хоть по статье 327 ее сажай, я поворачиваюсь к Орловскому, и он, цепко вглядевшись в мое лицо, он-то желает прочитать на нем что-то совершенно определенное, просто хватает меня в объятии и прижимает к себе так крепко, что я ойкаю от неожиданности. «Спасибо». Выдыхает едва слышно. Спасибо, маленькая. И, пожалуй, это все, что мне хочется слышать в данный момент. Мы все еще обнимаемся, когда оператор дает понять, что нам тоже не помешало бы поучаствовать в съемках. Последние штрихи к тому, что вот-вот станет всего лишь воспоминанием. Кажется, ведущие говорят что-то о запущенном голосовании на определение обладателя приза зрительских симпатий но я мало прислушиваюсь к происходящему. Хочется уже покончить с этим всем раз и навсегда. Едва звучит команда «Стоп! Снято!» Орловский просто хватает меня за руку и куда-то тащит. Катька смотрит на нас недоуменно, Тётя Таня с улыбкой. А я шагаю следом за Андреем, не понимая, что он задумал. В коридоре, где нет никого и где нас окутывает такая тишина, что кажется, будто она звенит. Орловский отпускает меня, разворачивается спиной к стене, на которую тяжело опирается и закрывает глаза. «Андрей!» – тихо спрашиваю я, и он скидывает руку, произнося «шшшшшш». На лбу его испарено, будто он только что пробежал несколько километров, а от спокойного вида не остается и следа. Усталость проступает на чертах лица, И весь Орловский вдруг становится будто бы меньше и незаметнее. Погуляешь со мной? Не хочу вообще никуда. Хотя мама вроде там что-то грозилась в стяге организовать. Название ресторана кажется сейчас особенно родным и близким. По правде говоря, я совсем не отказалась бы посетить вечеринку, которая затеяла тетя Таня. Но и согласиться на приглашение Андрея, наверное, все же стоит. Это испытание участием в законах, Закончилось, а наши отношения, как я надеюсь, все еще продолжаются, хотя и в них пока ничего не понятно. Хорошо, согласно киваю я. Сама хочу подышать свежим воздухом, но после действительно поедем в стяг. Я соскучилась по ресторану, ужасно. Уже завтра хочу вернуться к работе. Андрей кивает самым серьезным видом. Вновь протягивает мне руку, но прежде чем мы успеваем выйти на улицу, В коридоре оказывается Тони. Смотрит на нас с Орловским, будто бы виновата. И я, кажется, примерно знаю, в чем дело. Рид, Андрей, ну вы же все понимаете. Уточняет он, и Андрей цедит, едва Тони замолкает. Не понимаем. Он не вступает в полемику, снова берет меня за руку и тянет в сторону выхода. И он прав. Я тоже не вижу смысла в том, чтобы обсуждать очевидное. Мы проиграли не потому, что хуже. Просто иного сценария не было предусмотрено изначально. Вот только мне это на руку. Глаза Андрея на цаплю и на то, что в итоге произошло, открывается все больше. А неприглядная действительность может отвратить его от Милы окончательно. И если, конечно, предположить, что он собирался продолжать с ней общение и дальше. Оказавшись на улице, Он выпускает мою руку и некоторое время будто бы по инерции двигается вперед по безлюдному тротуару. Я осматриваюсь, и у меня возникает ощущение, будто Вселенная решила оставить нас наедине друг с другом для того разговора, что вот-вот должен произойти между нами. Странно, насколько быстро все меняется. Еще несколько часов назад я дрожала осиновым листом при мысли, что Орловский... Может мне сказать то, что я совершенно не буду готова услышать. Сейчас же испытываю такое титаническое спокойствие, что удивляюсь сама себе, потому что не скажет. И я чувствую, что мы будем говорить совсем о другом. Я останавливаюсь, обхватив себя руками, и жду, когда же Андрей вернется, следовать за ним снова и ждать каждого слова как подачки я не буду. Пусть сам возвращается ко мне, раз уж притащил сюда. Смотрю, как он встает спиной ко мне, закидывает руки за голову и стоит так, запрокинув лицо к небу, уже подёрнутому тёмными вечерними красками. А когда поворачивается ко мне, в глазах Орловского стоят непролитые слёзы. Тарита, которая которой я была ещё сегодня утром, бросилась бы к нему, чтобы попытаться хоть отчасти взять эту боль себе». Но сейчас внутри меня словно бы что-то перещелкнуло, как в механизме, который вдруг перешел на новую программу, с той лишь разницей, что чувства внутри меня совсем не искусственные. Просто в них теперь появилось еще и желание самосохранения.